Мордастый зарычал и бросился вперед. Грон примерился и прыгнул, выбросив ногу ему в лоб. Мужик рухнул, выпустив палку. Грон быстро поднял ее и прикинул вес. Тяжела. Остальные двое приближались с разных сторон, отведя палки в замахе. Он посмотрел на левого и внезапно метнул палку, как биту в городках, примерившись, чтобы она ударилась сильно вращающимся концом в коленную чашечку, и в то же мгновение прыгнул на второго. Тот поспешно взмахнул палкой, но Грон был уже слишком близко. Через несколько минут Грон вышел из Риги со своей котомкой. Один еще валялся колодой на земле, второй уже начал шевелиться, а третий все так же корчился и подвывал, держась за разбитую коленную чашечку. Грон окинул их насмешливым взглядом и вздохнул. — Жаль, что с вами не было стратегария. Его бы я уважил в более интимные место. Вечером он выбрался из знакомой забегаловки и двинулся вниз по улице. Он слегка набрался, заливая злость на судьбу. Ему было хорошо в гимнасиуме, но делать было нечего. Если стратегарий прикатил сюда только для того, чтобы примерно наказать обидчика сына, то он не успокоится, пока этого не сделает. Поутру надо было линять из роула. Вообще-то, возможно, линять надо было уже этой ночью. Но Гронт был не в настроении и надеялся, что местный сестрах не раскачается на ночь, глядя. Он шел, погруженный в свои мысли, как вдруг услышал знакомый голос. «Да это же тот парень!» Грон замер, потом медленно оглянулся. Перед ним стоял паланкин, а из него вылезал тот самый караванчик, которому он помог с его повозкой прошлой весной. С трудом, перевалившись через край, караванщик опустил ноги на мостовую и подошел к нему. «Вот уж не думал, что встречу тебя здесь, парень!» Грон улыбнулся и молча пожал плечами. Караванщик окинул Грона заинтересованным взглядом, и его лицо приняло хитрое выражение. «Давно ты в городе?» «Порядочно», — ответил Грон. «Но точно могу сказать, что завтра меня здесь уже не будет». Тот довольно потер руки. «Прекрасно!» — хлопнул он Грона по плечу. «Слушай». «Я завтра ухожу с караваном в Домеру, и в связи с этим у меня к тебе предложение». Он повернулся со словами «Давай за мной, полез в Паланкин». Грон хмыкнул. «Похоже, этот переулок для него счастливый. Вполне возможно, что на этом месте он опять поймал удачу за хвост». Маленький человечек спешил на восток, яростно нахлёстывая своего осла. Целый год он ничего не предпринимал, просто наблюдая за измененным. Сказать по правде, тот стал ему даже немного нравиться, но сегодня он увидел, как тот вновь воспользовался своим нечестивым умением. Нет, он не остановится, заражая мир своим грязным знанием, если не положить этому конец. Человечек глянул на небо, собирался дождь. «Осень, что поделаешь?" Он снова хлестнул своего осла, Эти двое собираются двинуться в Домеру. Что ж, он постарается устроить им достойную встречу. — Ну что вы, Баши Магор, никогда кони майоранской породы не стоили в восточном пределе так дешево. Клянусь бородой Фазара, это истинная правда. Грон негромко рассмеялся. — Не стоит, Баши и Магор. А то остаток жизни вам придется потратить на то, чтобы уговорить Бога пожертвовать своей бородой. Грон негромко рассмеялся и достал из-за пояса навощенную табличку. Майоранцы на рынках куниса идут не менее чем по 40 золотых. Серки по 25 пять. Алисанцы доходят до 50 Он спрятал табличку и поднял глаза на купца. Вообще-то он знал все эти цифры наизусть, но так было солидней Купец озадаченно следил за его рукой, потом поднял глаза. — Откуда у вас эти сведения, уважаемый Грон? Грон снова рассмеялся. Вряд ли в этом мире находился еще один специалист по агентурной разведке. У каждого есть свои секреты. Не правда ли? Купец задумчиво чесал бороду. Грон понимал его замешательство. Обычно торговля осуществлялась так. Продавец называл свою цену и клялся всеми своими богами, что дела его плохи, он весь в долгах, как в шелках, и потратил последние деньги на покупку товара, и что если он сбавит хотя бы медяк, то пустит по миру семью, и ему придется продавать в рабство дочерей, а самому идти гребцом на галеры, чтобы отдать долги. Покупатель, в свою очередь, призывал в свидетели всех известных богов, что его дела еще хуже, и что именно он на грани разорения, а конъюнктура плоха, и торговля не идет, поэтому если он набавит хоть медяк, то вся его семья пойдет в рабство, а ему самому ростовщики выпустят кишки и развесят их на ближайших деревьях. Оба знали, что оба врут, и под причитание попеременно один сбавлял, другой набавлял, пока, наконец, под горькие крики о том, что барыша хватит только на хлеб и воду, оба не приходили к согласию. То же, что делал Грон, никак не походило на обычную практику. Он просто называл цену, и когда покупатель начинал обычную волынку, давал ему полный расклад по расходам на перегон, ценам в месте предполагаемой продажи, своим затратам, и на что он потратит прибыль. После этого говорил, что это последняя цена, и замолкал.